«Родион Кораблев. Другая сторона. Том 9. Флут». Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Командная работа. «Флут. Командующий Варб». Лорд-командующий по своему обыкновению размышлял, разглядывая Флут через панорамный экран. от чего то ярость огненного ада казалась ему отражением страстей и интриг, кипевших на зеранге. Да и не только на нем. Весь кластер знатно лихорадило. По крайней мере, на планетах Лиги, где скандалы и не думали утихать. Непроизвольно зевнув, Варп потер слепающиеся глаза. Он не помнил, когда спал в последний раз. Судя по тому, что не помогали ни стимуляторы, ни потоки энергии, очень давно. Тем не менее, несмотря на усталость, Варп гордился собой. После долгой гонки, когда дворцы переходили из рук в руки, После всех первоначальных неудач и проколов у них наметился прорыв. Через несколько дней Човал захватит школы резонанса, и они, наконец, приступят к финальной стадии операции транспортировки непослушной планеты наружу. Варп сильно ждал этого момента. Так сильно, что даже пошел на сделку с конгломератом корпораций, захватившим два дворца. Кстати! Главный в конгломерате была небезызвестная сувра которой аж целый мир пообещали лишь бы она не лезла на зиранг но жадная корпорация не удержалась впрочем это было ожидаемо видимо Сувре было очень обидно видеть как другие зарабатывают пока она скромно стоит в сторонке а скромностью сувра явно не отличалась даже странно что они так долго тянули мысленно усмехнулся варп Его раздражала наглость и жадность корпораций, но им он доверял больше, чем школам. Пусть они акулы, но в отличие от школ Вантана, это были их акулы. По крайней мере, они никуда не денутся, так как ведут дела в кластере, а не в поясе, и потому сильно зависят от лиги. В общем, Совет и сам Варп закрыли глаза на предательство Сувры и даже смирились с частичной утечкой технологий. Это может подождать. «Сейчас главное — скорость, иначе раскол в Лиге наберет такие обороты, что операция замедлится или вообще сорвется». а варба только это волновало. Он готов был принять помощь хоть от дьявола, лишь бы поскорее добраться до Зеранга. И когда он это сделает, древним придет конец. С ними Вар пришил не церемониться. «Хватит!» Так называемому «Союзу Зеранга» уже предлагали партнерство, по которому школы должны были добровольно передать все, что у них есть, и стать вассалами лиги. Взамен они бы получили свободу передвижения, но гордецы отказались. Тем хуже для них. Недолго им осталось. «Лорд командующий!» На мостик поднялся дежурный офицер Глен с очередной сводкой новостей с Зеранга, которую докладывал каждый час. «Как там дела учевала?» Нетерпеливо спросил Варп. «Генерал успешно двигается вперед, хотя начались какие-то странности. Армия остановилась, а поле планеты на этом участке ослабло». «Бездна! И ты молчал!» Варп с такой силой сдавил подлокотник кресла, что тот жалобно хрустнул. «Прошу прощения, лорд-командующий!» Гленн вытянулся по струнке. «Но мы только что получили данные!» «Что, говорит сам Чавал?» «С ними еще не связались. Данные поступили не от генерала». «А от операторов дворцов, которые обеспечивают безопасный коридор!» «Так чего ты пришел?» «Немедленно отправь сообщение Чувалу!» «Пусть сообщит, что у него стряслось!» «Если запросит помощь, предоставьте!» «Даже если ради этого придется лишить остальные дворцы всех запасов энергии!» «Выполняй!» «Слушаюсь!» — ответил глен и мигом покинул мостик. «Идиоты! Все приходится делать самому!» Раздраженно произнес варп, массируя виски. Похоже, поспать в ближайшие часы ему не удастся. Зеранг. Долина в нескольких днях пути от дворца школы резонанса. Алекс. Увидев, как сферы взорвались, не долетев до цели, Алекс понял, что предыдущая тактика себя полностью изжила. На этом проблемы не закончились. Лиговцы расширили сканирующее поле до полукилометра в каждом направлении. И теперь, откуда бы Алекс не запускал сферы, их успевали обнаружить и хитрым образом взорвать прямо в воздухе. Единственный оставшийся выход — ставить мины по ходу движения армии и активировать издалека через метку, когда солдаты приближались вплотную. Это он мог делать с любого расстояния, так как при этом сферы не надо было двигать. При этом вышки противника не так хорошо засекали мины. Однако на эту хитрость лиговцы придумали свою контртактику. устили вперед скаутов, которые находили большинство подарков. Увы, но через метки домен работал всего на одну десятую от своих возможностей, поэтому не справлялся даже с простеньким сканированием. В результате лиговцы еще немного замедлились, но все равно упорно шли вперед. Максимум это должно было их задержать на 10-15 часов. Но Алекс это нужно было выгадать несколько дней. Что еще хуже, враги перестали умирать, и потому прекратили паниковать. А значит, скоро соберутся и всерьез займутся надоедливым лазутчиком. От нечего делать, он попробовал следующий ход. Поставил несколько пустых сфер, которые заранее обнаружить было еще сложно, и заливал их энергией непосредственно перед взрывом. Новая уловка сработала, и некоторое время неорганизованная толпа медленно тащилась по каменистой долине. Вздрагивая от взрывов, солдаты проклинали таинственного убийцу и надеялись, что следующая вспышка заденет соседа, а не их. Однако Лиге понадобилось всего 15 минут, чтобы перестроиться. Командующий пустил вперед самых экипированных бойцов, которые легко выдерживали парочку взрывов, даже если оказывались в центре прорыва. В результате передняя линия снова перестала нести потери. Можно было бы ждать и взрывать мины, когда до них добиралась вторая или третья линия, в которых шли менее защищенные солдаты. Но каждый взрыв поднимал воздух облака пыли, скрывающие все вокруг. И Алекс просто не видел, когда нужно активировать сферы, а взрывать их наобум не имело смысла так как площадь прорыва составляла максимум несколько квадратных метров, и попробуй еще попади в отдельного солдата. К тому же на больших расстояниях заливка требовала от миром все больше и больше усилий. Алексу приходилось подключаться самому, а это вело к лишним расходам и потере энергии. В общем, идея с минами себя исчерпала. Они уже не деморализовывали врагов, а наоборот, выяснилось что передней линии пообещали огромную премию за риск, и туда уже выстроилась очередь желающих. Об этом ему рассказала миром, когда взломала оставшиеся каналы связи. «Некий генерал Чувал», — радостно сообщила она, — «пообещал пятьсот очков славы тому, кто, цитирую, «принесет мне голову этого ублюдка, а если притащит тебя живого, то получит аж тысячу очков». «Тысячу? Раньше больше двухсот не давали». «Похоже, мы становимся все более популярными». «Ты, кстати, чего такая довольная? Если меня поймают, ты тоже окажешься в плену». «Думаю, этот чувал сильно тебе обрадуется и заставит до конца жизни работать калькулятором». «Почему калькулятором? Я могу выполнять гораздо более сложные расчеты». «Никто тебе сложных расчетов не доверит», — насмешленных мыхнул Алекс. «Потому что ты навсегда получишь клеймо бывшей шпионки. Твой максимум — простые расчеты». Я работы не боюсь, не растерялась миром. А простые расчеты очень люблю. А еще ты утверждала, что любишь путешествовать. Поэтому если хочешь увидеть новые миры, то лучше подумай, что нам делать. Мне пока в голову приходит лишь один выход. Взорвать что-то очень большое и мощное. Например, великий артефакт. Кстати, совершенно случайно у меня один такой имеется. Ты меня не взорвешь, уверенно заявил хранитель. Точно. Вспомни, что стоит на кону. Ну, я же тебе нужна. Уже не таким уверенным голосом произнесла миром. Ладно, я пошутил. Но нам действительно надо придумать, что делать. Враги сильно рассредоточены, а мои взрывы слишком слабые. Вот бы увеличить их площадь. Так это просто. Можно запустить цепную реакцию, и тогда прорыв накроет гораздо большую площадь. Это называется цепной взрыв. «Просто нужно расположить сферы особым образом. Я давно сделал расчет». «Что?» алексаш поперхнулся. «Почему же ты молчала?» «Ты не спрашивал?» «О, господи, у тебя же должна быть хоть какая-то инициатива!» «Никто не любит инициативных думающих машин», — справедливо возразила миром. «А, справедливо. Но об этом мы еще поговорим. Расскажи про цепную реакцию». Где-то впереди прогремел очередной взрыв, ночевал лишь презрительно скривился. Он перестал бояться, даже подошел поближе к передней линии, чтобы лично контролировать ситуацию. Слава богам, возможности разрушителя оказались ограничены. Все-таки это был один адепт, а не отряд дополняющих друг друга бойцов. Когда смерти прекратились, наемники воспрянули духом. Да и небо чуть успокоилось, в основном потому, что бойцы в хвосте армии по приказу чувала сняли защиту. В общем, жизнь потихоньку налаживалась, и армия уверенно двигалась вперед. Они, конечно, опоздают, но всего на несколько часов. Генерал! обратилась к нему Ильда, отряд захвата готов! Выпускайте! Оскалился чувал. Даже если они не поймают разрушителя, то хотя бы заставят побегать. Но помните. «Он умеет летать». «Это мы учли. Все бойцы в команде захвата также могут подниматься в воздух. Мы специально таких выбрали». «Тогда порядок. Пусть только постоянно докладывают тебе». «Я об этом позабочусь». Стоило илью уйти, появился гипс. «Господин, я только получил сообщение от лорда у командующего Варба. Он требует сообщить, что у нас творится». Торопливо выпалил главный техник. «Ха». «Варф фанас беспокоится. Какое облегчение!» — саркастически воскликнул Чувал. «Ответь, что мы столкнулись с разрушителем, но с ситуацией справились. Помощь не требуется. И хватит называть меня господином. Обращайся ко мне, генерал или командующий!» «Слушаюсь, командующий!» — уважительно произнес Гипс. Пыль от прошлых взрывов медленно оседала, а лиговцы скорым шагом шли вперед. Если раньше армия напоминала змею, то теперь превратилась в море. Алекс висел в воздухе и ждал. Миром сообщила, что прямо сейчас его ищет команда захвата в составе сорока адептов, которые очень рассчитывают поймать Разрушителя, то есть его. Кличка восторга не вызвала. Лучше бы его прозвали «Слабак» или «Заноза» и не обращали пристального внимания. Но Разрушитель так Разрушитель. «Хоть и ломать в этой долине абсолютно нечего». Судя по разговорам, бойцы команды захвата не боялись Алекса, считая, что он уже показал все, на что способен, и что попасть по невидимой цели не способен. По правде говоря, так и было. Хотя Алекс засек часть адептов и мог бы до них добраться, однако не спешил. Пришло время испытать цепной взрыв. Миром поведало, что, погрузившись в недры аккреционного диска, школы пространства первым делом столкнулись с прорывами. Это было ожидаемо, поэтому пока они находились еще недалеко от поверхности, как следует изучили этот вопрос и выяснили многое интересного и про точки напряжения, и про проколы, и как с этим всем бороться, чтобы их новый дом не развалился на куски. Собственно, поэтому хранители могли прикрыть зиранг Но эти знания были результатом долгих и кропотливых исследований. Поэтому, как и все хранители, миром являлось крупным специалистом по ловушкам и буре... Естественно, как это бывает, знания работали в обе стороны. В смысле с их помощью можно было как прокладывать безопасные маршруты и останавливать бурю, так и наоборот, вызывать больше разрушений. «Если ты взорвешь сферу в точке напряжения, прорыв плыхнет гораздо сильнее», — объяснила тогда миром. «Так вот, почему иногда взрывы получались в два-три раза мощнее», — сообразил Алекс. «Именно. Просто ты случайно попадал в нужное место». «Тогда я могу ставить сферы по твоей наводке. Заминируем территорию перед лиговцами и взорвем. Возможно, мощности хватит, чтобы выбить защищенных солдат». «Не получится». Точки напряжения постоянно перемещаются. Еще минус — они в основном располагаются над землей. Чем выше, тем их больше. Поэтому адептам лучше ходить пешком, а не летать, если, конечно, им не помогает опытный хранитель. Да не пожертвуй я тобой. Успокойся уже. Просто хотел заставить твои мозги включиться на полную. Рада это слышать. Но больше, пожалуйста, не подбадривай меня подобным образом. Договорились. Расскажи лучше теперь про цепной взрыв. — Это просто. Если последовательно взорвать сферы в соседних точках напряжения в определенной последовательности, то и прорыв окажется гораздо мощнее и продлится дольше. — Насколько мощнее? — заинтересовался Алекс. — Зависит от площади, но энергия может выделиться в десятки раз, а то и в сотни раз больше. — о это мне подходит. Тогда за дело. Испытание можно было провести в любой момент, но без добровольных помощников это не имело смысла. А такие помощники в количестве 40 адептов как раз кружились рядом и сильно хотели найти Разрушителя. Вот почему Алекс отлетел и чуть ослабил домен. Миром тем временем дублировало сообщение из канала команды захвата. «Это Разрушитель, я чувствую его!» «Точно, Фран, ты не ошибаешься?» «Конечно, не ошибаюсь, Баркас!» «Я больше всего мин обезвредил и прекрасно изучил сигнатуру энергии. Это он! Больше некому!» Тогда начинаем. Все сюда, только не суетитесь. Медленно окружаем и накрываем сетью, как договаривались. Фран, ты нас координируешь. Хорошо. Дьявол, он уходит. Заметил? Вряд ли. Успокоил Фран невидимого собеседника. Пока летит медленно. Наверное, осматривается и думает, откуда отковать Давай за ним. Хм. Главное, не спали нас. За кого ты меня держишь, Баркас? «Лучше держись рядом и не отставай!» Внимательно прислушиваясь к переговорам, Алекс поднимался все выше и выше, туда, где точек напряжения было больше. Наконец он решил, что достаточно, и замер, давая команде захвата себя окружить. Вообще, если говорить о способностях к выслеживанию, то без дополнительных приспособлений в виде вышек лиговцы сильно уступали Алексу. И не потому, что восприятие было гораздо круче. Раз этих ребят отобрали среди огромной армии, у них имелись не менее интересные умения, чем восприятие. Но у лиговцев не было личного хранителя. А надо сказать, что к настоящему моменту миром настолько осваивалось с метками, что навострилось не просто сканировать окружающую территорию, но и улавливало малейшие изменения в плотности пространства, причем в режиме реального времени. Это напоминало систему отслеживания невидимых внутри городов древних, но там сетка имела слишком большие габариты. Миром же ухитрилось сократить ячейки до нескольких метров. Круче этого было разве что объемное сканирование Алекса, но оно жрало кучу энергии и работало в импульсном режиме. К тому же кто-то из скаутов непременно почувствовал бы такой мощный навык, а сетка была скорее пассивным умением. Аналогичным образом дело обстояло и с навыками маскировки. Тут скауты тоже были хороши, раз Алекс засек меньше половины из них. Дай время, и он, конечно, всех обнаружит. На стадии формирования ядра любой адепт фанил силой. Поэтому спрятаться по-настоящему хорошо не мог никто. Домен и тот пропускал эманации силы. Впрочем, опыт древних с колодцем показали, что даже черная дыра не была препятствием для силы. Чего уж говорить о навыках, пусть и мощных. Однако Миром умела переводить любую энергию в сырую. Так она питалась. Брала энергию из накопителей, очищала от вибраций и усваивала. Поэтому сейчас они отрабатывали еще одну тактику. Миром стирала вибрации источника Алекса, пока тот бегал вокруг армии. Можно сказать, землянин не оставлял следов. Вряд ли техника была безупречной. В нейтральных условиях чувствительный адепт все равно уловит эманации чужой силы. Но они на зеранге. К тому же, одно дело уловить присутствие разумного, а другое — быстро найти. Да еще когда цель быстро перемещается по воздуху. Скаутам такой подвиг явно был не под силу. По крайней мере, они заметили Алекса лишь когда тот ослабил домен. «Сколько врагов ты видишь?» — спросил он. «Вокруг нас сорок адептов», — отозвалась Миром после небольшой задержки. «Ты опять оказалась лучше меня». «Молодец». «Но это значит, что все в сборе, и пора начинать. Взрыв точно меня не заденет». «Точно. Я все рассчитала». Мгновенно пришел ответ. Из-за боевого режима Алекс не слышал интонацию в голосе помощницы, но решил ей довериться. «Тогда показывай, куда ставить сферы».